волочаевские дни тем временем во владивостоке начались веселые дела 26 мая 1921 года белые подняли восстание и свергли приморское земское правительство к власти пришло приамурское правительство которое возглавил присяжный поверенный меркулов основную роль в этом деле сыграли как раз ушедшие от семенова войска После переворота все воинские части были переименованы Белоповстанческую армию, командовал которой генерал Молчанов. Надо сказать, что большевики сидели в Владивостоке очень непрочно. Кроме японцев в Приморье имелись еще и американцы, и все они требовали сохранения именно земского, то есть демократического правительства. Так что ничего поделать с едущими из Манчжурии белыми они не могли. Новому правительству стали наперебой оказывать помощь американцы и японцы. Меркулов оказался в очень выгодном положении. Дело в том, что США и Япония являлись соперниками на Тихом океане, и обе стороны ревниво следили, как бы другой тут не укрепился. А вдруг у белых получится удержаться в Приморье? То, что это абсолютно безнадежная затея, понимали далеко не все. В ноябре 1921 года началось наступление Белоповстанческой армии. 22 декабря она заняла Хабаровск, в котором до этого партизаны установили советскую власть, но особых партизанских сил там не имелось. Двинувшись дальше, она заняла деревню Волочаевка. Навстречу белым двигалась НРА под командованием Блюхера. К этому времени армия ДВР была отнюдь не местного разлива, как под Читой. Ее значительно укрепили прибывшими из РСФСР частями. Тот же Блюхер успешно воевал как против Колчака, так и против Врангеля. В частности, одержал знаменитую победу под Каховкой. Так что Белым пора было переходить к обороне. Позиции у них оказались выгодные. Центр обороны – Сопка и юнь -Карань. господствовала над плоской безлесной равниной, покрытой глубоким снегом. Оборонительные линии включали до 12 рядов проволочных заграждений, двух двухтрехъярусные окопы. Но все-таки главной надеждой был глубокий снег и бездорожье. Белые уже успели окрестить свои позиции дальневосточным Верденом. Блюхер очутился в ситуации, противоположной той, что была под Каховкой, Там он оборонял укрепрайон, а тут должен был его штурмовать. 10 февраля началось еще одно знаменитейшее сражение Гражданской войны. Силы были такие. У красных 6300 штыков, 1300 сабель, 30 орудий, около 300 пулеметов, три бронепоезда, два танка. У белых 3850 штыков, около 1100 сабель, 62 пулеметов, 13 орудий, 2 бронепоезда. Я подчеркну, а соотношение сил не в пользу красных. Нормальным при наступлении на укрепленные позиции считается 3 к 1 в пользу атакующих. В первый день Блюхер решил ударить по-взрослому в обход левого фланга белых. Наступали два имевшихся танка и батальон пехоты. Бронепоезда принять участие в бою не могли. Красные не успели подчинить разрушенный белыми мост. Танки в очередной раз продемонстрировали, что на гражданской войне им сильно не везет. Одну броневую машину подбили, другая просто-напросто сломалась. В общем, к вечеру стало понятно, что затея провалилась. Красные залегли, ожидая наступления темноты. Потери были серьезные, примерно 480 человек убитыми, ранеными и обмороженными. Вторая серия началась через день, 12 февраля. Первыми с самого рассвета пытались начать атаку белые, которым подошло такие подкрепления. Они рассчитывали застать противника врасплох, однако колонна сбилась с пути, и пока она блуждала, красные подготовились к бою и хорошо встретили врага. Увидев, что тут нечего ловить, белые отошли. Затем сделали ход большевики. Основной удар Блюхер нанес в лоб вдоль железной дороги, Благо ее уже починили, и развернулась увлекательная дуэль бронепоездов. В итоге повредили, но не насмерть, по одному с каждой стороны. Одновременно красные снова ударили в обход. На этот раз все получилось, как и пишут в учебниках по тактике. Они прорвались, что называется, на плечах отступающих после неудачной атаки белоповстанцев и в конце концов вышли в тыл основной позиции Правда, перерезать железную дорогу не удалось, красных в обход шло немного, и подошедший бронепоезд отогнал их от полотна. Однако Молчанову было ясно, что концерт закончен. В 10 часов белые начали отступать. Преследовали их красные вяло, но в этом сражении пленных не брали, что вообще-то для того периода гражданской войны совершенно не характерно. Белые оставили без боя Хабаровск и поспешно двинулись под крылышко японских войск, с которыми красные не воевали. 14 февраля Хабаровск занят красными войсками. Из дальневосточного Вердена ничего не вышло. 18 числа большевики, дойдя до станции Иман, где начиналась нейтральная зона, притормозили. С момента белого переворота в Приморье начала подниматься партизанская война. Накал который одно время поутих благодаря подвигам товарища Якова Трепицына. Но теперь все пошло по новому кругу. Но вот не нравилось людям жить под коктейлем из оккупантов и белогвардейцев. В итоге белые сделали совершенно запредельную глупость. 23 июня на Земском соборе правителем приамурского земского края был прозлашен генерал Дита бывший начальник штаба Колчака. получившие фактически диктаторские полномочия. Это единственный случай, когда белыми руководил откровенный монархист. Большего подарка большевикам они сделать не могли бы, даже если бы захотели. Дело в том, что Гетерикс был непрошибаемо упертым человеком, который, создается такое впечатление, вообще не понимал, что творится вокруг. При Колчаке он прославился созданием добровольческих дружин Святого Креста и дружин Зеленого Знамени, православных и мусульманских. В боевом отношении они себя никак не показали по причине малочисленности, зато шуму-то было сколько. Едва оказавшись во главе Приморья, Дитерих стал вещать о реставрации монархии и о возвращении к Допетровской Руси. Самое время было для этого. Возможно, он всерьез полагал, что, услышав рассказы про батюшку царя, партизаны разбегутся. Это наводит на мысль, что Диторикс был слегка нездоров на голову. Белую повстанческую армию он переименовал в земскую рать. Разумеется, лучше воевать она от этого не стала. Зато большевики теперь могли кричать «Во, мы ж вам говорили!» Белые показали свою истинную сущность. Японцы тем временем поняли, что они на Дальнем Востоке загостились. Они передали Белым в Спасский укрепрайон, последний защитный рубеж перед Владивостоком. 1 сентября Земская Радь начала наступательную операцию против НРА. Чем она закончилась, вы, наверное, уже догадались. 4 октября Красные перешли в контрнаступление. 7 ноября начались штурмовые ночи Спасска, которые 9 закончились полным успехом. Земская Радь была практически полностью разгромлена. а большевикам открыт путь на Владивосток. Дело было за малым – подождать, пока японцы погрузятся на корабли. Вместе с ними уходили и белые суда. Те не слишком спешили, но 25 октября 1922 года в 14 часов японская эскадра с последними экспедиционными войсками подняла якоря и стала выходить из бухты «Золотой рог» в открытое море. Японцы задержались ненадолго на острове Русском, но через несколько дней ушли оттуда. А русские корабли в количестве 25 судов ушли еще раньше. В тот же день, 25 октября, в 4 часа дня войска НРА торжественно, без единого выстрела, вступили в город Владивосток. Русские суда довольно долго потом болтались по морям по волнам. В Шанхае, куда эскадра прибыла в начале декабря, белогвардейцы встретили очень плохо. Единственное, что разрешили — высадить беженцев, а после предложили убираться. Делать было нечего, пришлось отправиться в Манилу. Там адмирал Старк продал флот, а деньги офицеры поделили. А у советской власти под боком остался Харбин, до упора набитая мигрантами. Это вам был не Париж. Делать тут оказалось решительно нечего, поэтому остался в Харбине либо тот, кто ничего не умел, либо тот... Для кого идея отомстить коммунистам стала уже самоцелью? Японской разведке было с кем работать. На этом гражданская война и закончилась. Но книга далеко не завершена. Я рассказал пока, что только об одном, самом известном измерении этой войны. В основном речь пока шла о противостоянии красных и белых, а цветов и измерений было куда дольше. О них дальше и пойдет рассказ.